Глава 4. 29-й год. 35-е число третьего месяца. Среда. Порто-Франко. Во вторник с утра, как и пообещал, поехал в федеральное здание, где за мной к проходной спустился какой-то молодой парень с физиономией кулачного бойца, который провел меня в кабинет на втором этаже. Там Дэмпси и еще один интеллигентного вида мужик долго опрашивали меня по предметам всех, кого я видел. А потом еще и заставили смотреть кучу фото, на которых я узнал только Хорхи с племянником и тем вторым, не зная, кем он ему приходится. Зато показали фото самолета, который я уверенно опознал. — А салик и второй? — спросил я. «Проверяем», — уклончиво ответил демси «Дальше мне неожиданно начали показывать фото Михалыча и его бригады, сделанные и тайно, и взятые из файлов ID, где я опознал Летеху, Лысого, самого Михалыча, того полноватого высокого парня, что был тогда у сервиса с Летехой. Ну и славу, разумеется, не забыв напомнить, что это наш человек в стане врага» на что Демпси и второй как-то очень сдержанно покивали, на этом и расстались. А вообще, из событий вторника, если не считать посещение СССР, основным следовало считать возврат Чайно-Фронтеры с уже нормальной дверью. Даже покрасили хорошо, совсем цвет не отличается. Посадействовали мне неизвестные рогачи, пощадив именно эту деталь. Так что с Патрика я пересел и даже подумал, не выставит ли еще и его в продажу до кучек стоящего у дилера Тойоти. Но потом решил не торопиться. Наличие двух машин мне все же помогало в сомнительных обстоятельствах. Да и Патрик только из ремонта сам, деньги уже уплачены. А вот мыслей, в отличие от событий, было много. Что делать с полученной информацией? Вот как распорядиться ей разумно и рачительно? а не в тупую сдать Михалыча демси Нет. Основной план понятен, хотя тоже не очень. Надо же еще сделать так, чтобы при всем этом слава уцелел. Да и технически не очень, если честно. Как затащить пластит? Или что там нам цыгане подарили? На судно вовремя и так, чтобы никто не заметил. И своевременно инициировать. То есть не слишком рано, а уже когда уйдут далеко. И опять же спасательные плоты и все такое. Эдак кто-то и выплыть может. Или черт с ним? Нет, ни не черт. Слава же соскочит. Сразу все подозрения на него. А минер из меня так себе. Что-то помню, но... Ну, сумею детонаторы к будильнику подключить. Но не более. Как-то по-другому надо. Как-то по-другому. Да. Люди от Михалыча едут в Вигу яхту смотреть зачем запомнить внешний вид сомневаюсь маячок поставить хотят небось вроде того что мне на машину нацепили пассивный просто откликающийся на запрос вот что то в таком духе чтобы точно нужное судно не пропустить что можно сделать по этому поводу а не знаю сдать их так чтобы маячок на сторожевик переставили и сюрприз Ничего не будет, увидят, что лажанулись и мимо пройдут, и даже криминал всякий за борт скинут, прежде чем досмотр состоится. На море все видно далеко, скорости небольшие, успеют. Думать, думать надо, и при этом так, чтобы никого не спугнуть. В среду начали монтировать стену, что-то доделали в цеху, но реальной работы для меня не было, если честно. Все уже тысячу раз пересчитано, подготовлено, проверено. Остается только ждать. С тем немногим, что есть сейчас, Фархадович справляется. Он начал людей искать. Но опять же, ему проще проверять квалификацию, так что мне осталось только одобрять кандидатуры формально до да обсуждать оклады. В общем, часов в 12 утра, тут это утро, я покатил на север города, в район виллы частных владений. Просто осмотреться. Есть какая-то идея, до конца не оформленная, которую я по факту с собой из Марбелье привез. Но вот осмотреться надо. Не зная насколько там у Беляевой все получится, но она права, хотя бы приблизительный проект нужен. Если свой собственный создать ума не хватит, то лучше позаимствовать чужой, из тех, что в этом месте еще не реализовывались. Променад превратился сначала в дорогие апартаменты, затем пошли виллы за заборами и живыми изгородями, потом виллы поменьше сменились виллами побольше на солидных участках. Затем город закончился. Окружная сюда не дотягивается, она куда раньше смыкается с шоссе, идущим на север, и тут вроде как просторный, экологически чистый угол где вся застройка, естественно, жмется к берегу. Вида всем хочется и прямого выезда на этот самый променад. И дальше пустой земли еще много, так что идти дальше от океана смысла нет. И насколько я понимаю, земля там дорого, пока стоить не должна. Цена подскакивает там, где стесненные условия, когда уже клочками укупать надо, а тут... И что тогда? А тогда надо создавать искусственную ценность. И вот на этот счет одна идейка трепыхается в мозгу. Я доехал до конца застроенного прибрежного участка и дальше свернул на пожарный проселок, ведущий в объезд. Да, я все правильно помню, хоть и проезжал тут всего один раз. Ближе к океану земля поднимается немного. Эдаким длинным и широким, очень пологим валом, тянущимся вдоль берега. А вот дальше, параллельно, идет нечто вроде низинки, достаточно ровной, местами заросшей кустарником. И эту низину с запада ограничивает грядание высоких и опять же пологих холмов, но все же повыше вала, или как его правильно назвать. Строить низинки никто пока не будет, вида нет ни в одну сторону, а строить дальше на холмах нет смысла. Получается какая-то изолированная слободка, не имеющая никакого смысла. Но это только на первый взгляд. Я свернул с дороги и, продираясь сквозь высокую траву, доехал до холмов, вкатился на вершину одного из них, заглушив двигатель, вышел, огляделся. А вот отсюда видно океан есть. Плюс на совсем неживописную и скучную низину. Ага, с другой стороны холмы понижались, превращаясь в привычную местную саванну. «Разве что без зверя. Город больно близко. Оно отсюда давно разбежалось». «Ммм... Город близко. Рукой подать. Разве что дороги нет. Но как раз это исправимо». «А что? А есть у меня идея. Так, что мне теперь нужно?» «Мне нужен архитектор, который знает точную стоимость строительства в этих местах. А такой знакомый у меня есть». Это Джан Лукало Котелли, тот самый, контора которого делает проект пряжного магазина. Очередной приятель Аниты, разумеется. И телефон его у меня есть. Надо бы договориться о встрече. Есть тут сигнал? Есть, конечно. До городской черты доплюнуть можно. Вот попробую я его набрать. Через 20 минут я уже зашел в его офис. Вдохнув прохладный кондиционированный воздух поздоровавшись с секретаршей, и оказался в захламленном папками и эскизами кабинете. Плюхнулся в потертое, но удобное кресло для посетителей, вытянув ноги и уставившись на хозяина. «Привет!» — сказал он, усаживаясь за свой стол. «Какие идеи возникли? Что за срочность?» Ему лет сорок, худой, в модных очках, чуть ржеватые волосы и борода. Одет в гавайскую рубашку с паймами и силуэтами купальщицу закатного моря. Сколько стоит построить квадратный метр добротного жилья, скажем... Скажем, что-то вроде высшего уровня среднего класса. Вот так это назову. Давай по порядку. Он придвинул к себе клавиатуру. Давай начнем с общей площади и этажности. Дальше по материалам. Два полноценных этажа и атик. То есть апартаменты внизу с террасой. Выход в две стороны. Второй этаж и аттик идут как пентхаус. Этаж метров 120, со возможностью раздела на две квартиры. Верхний этаж цельный. Это первый тип. Давай пока по первому. Все равно считать параллельно не получится. Из чего строим? Что у нас качественно, но недорого? Кирпич. Весь город из кирпича, если качество нужно ну и каркас вот кирпичи берем фундамент там склон так что можно сделать что то вроде подвальчика без лестницы с дверью гараж просто стоянка под навесом сзади хорошо кивнул он теперь по площадям давай примерно за час всех прикидок вышло что на один блок стоимость вылезла примерно в сто четырнадцать Из них порядка 60% материалы, а остальное затраты на само строительство. Земляные работы с обустройством газонов и прочего сжирали тоже немало. Но я ожидал худшего. Плюс территория и все такое. Коммуникации до места. И с этого надо отбить прибыль в размере украденной суммы, а остальное вернуть. Ну и проценты на сумму учесть. Естественно, равно как интерес по финансированию. Теперь надо уже мне садиться и считать с калькулятором. Но эта идея, это точная идея. Это может взлететь. До вечера просидел в офисе, высчитывая проценты из процентов и проценты на них, пытаясь подогнать суммы одну к другой. При этом так, чтобы прибыль после уплаты налогов как минимум соответствовала сумме долга плюс проценты за незаконное, так сказать, использование. Себя обделять нельзя. Да Беляева уже на конкретную сумму нацелилась. И хорошо бы с ней договориться так, чтобы она не откатом хапнула, а просто поучаствовала в прибыли. Если откатом, то там себестоимость сразу по куче статей вверх лезет. А это проекту точно не нужно. Он еще и двухступенчатый. В перспективе на нем еще в двух местах заработать можно будет. Уже к вечеру забил все в эксельную таблицу. На всякий случай пересчитал затраты в сторону увеличения, хмыкнул, глядя на финальную сумму. Ну ладно, это как раз довольно гибкая позиция в проекте. С определенной стадии он может сам себя кормить начать. И если получится получить все, то его даже расширить можно, потому что на полный его запуск потребуется не больше половины выделенных денег. Нормально. Отстучал сообщение Беляевой. В экспрессивных выражениях сообщив, что есть отличный проект, надо обсуждать. Ответила она примерно через час, пригласив в офис в банк. Как раз к концу рабочего дня, то есть через 34 минуты. Все, до завтра, попрощался я с Фархадовичем. Еще одна встреча. Я задержусь, они дольше проработают. Он показал на дверь в цех из-за которой слышался звук циркулярной пилы. «Завтра человек с утра придет, на работу наниматься. Будете?» «Пока не знаю, как разговор сейчас пройдет». Пожал я плечами, отключая компьютер и убирая его в сумку. «Но я только секретарш сам выбирать люблю, так что технический персонал пусть на вас будет». «Насчет секретарши не скажу». Но кто-то все равно должен офисом управлять, верно? Верно, но это позже, когда уже все на своих местах будет стоять. Зарплаты. Как нанял кого-то, так и начинаешь платить. А работы для всех пока еще нет, вздохнул я. Так что пока только технический персонал ищем, дальше видно будет. Офис Северного Торгового расположился неподалеку от федерального здания и почти напротив Лос-Ранчерос, где мы встречались со Светланой позавчера. Парковка перед ним была забита, так что встал дальше по улице и прошел обратно пешком, с удовольствием отметив, что дневная жара уже пошла на спад. Задержался у афиши с извещением о том, что в клубе «Грин Айленд» состоятся бои ММА. Про клуб уже слышал. Он принадлежит ирландцам, может, даже тем, на кого работает ДЭС. А вот про бои в городе пока еще нет. Банк занимал трехэтажный особняк. А главная начальница, то есть Беляева, гнездилась на верхнем этаже. Кабинет у нее оказался скромнее, чем я ожидал. Почему-то представлялось, что она себе там неизвестно что оборудует, если судить хотя бы по ее манере держаться. Но все равно прилично так, с дизайнерскими изысками и всем прочим под стать хозяйке. — Есть проект, — сказал я еще по пути от двери к совещательному столу, стоящему у стены. — Хороший и даже проверенный, только не здесь. — Да. Она поднялась с кресла и подошла ко мне, протягивая руку. — Надеюсь, потому что Роланд свяжется со мной на днях. Хотелось бы уже иметь что-то для обсуждения. Ну вот, сейчас и обсудим. Я вытащил из сумки ноутбук, тут же его включив. Присядем. Она села рядом. Я повернул экран к ней, а заодно разложил на столе карту порта франко с ближайшими окрестностями. Здесь показал я колпачком ручки на осмотренную сегодня зону. Пока еще городская собственность. Никто не выкупил, я уже проверил. «Джан Лука проверил, разумеется, не я, но это сейчас деталь несущественная». «И что здесь?» Светлана чуть наклонилась вперед, опираясь локтями на стол. «Вот это низинка. Я обвел место ручкой. А вот это холмы. Сверху вид на океан приличный. Это все должно стать гольф-клубом». «В городе есть гольф-корс?» — пожала она плечами. «Сколько он может приносить?» «Немного». Сам клуб обычно кормит себя и персонал, ну и еще чуть сверху. Клубы в нормальных местах зарабатывают не на этом. Я от гольфа далека, мне нужно объяснять. Я повторил ей свои мысли о том, почему здесь никто не будет ничего строить в ближайшие годы, после чего перешел к самой идее. Клуб обычно включает в себя не только гольф, но и недвижимость, и зарабатывает с ее продажи. Пока отсюда пейзаж скучный, а вот если низину превратить в корс, то тогда все меняется. Зеленые лужайки, стриженная трава, где-то здесь клабхаус с баром и все такое. Дальше виллы и океан. Совсем другая картинка, верно? Ну, да, пожалуй. В Марбеллее, только вокруг нее. Откуда я сюда попал? 32 гольф-клуба. Я вывел 32 на полях карты. И во всех есть апартаменты и виллы. И обычно все давно распродано. Гарантированно отличный вид. Естественно, ограниченный доступ. Резидентам предлагается членство и много что еще. И опять же, смотрим на карту. Я перенес ручку. Здесь получается вот такой угол. Как бы щупальца вилл. А вот здесь уже городская черта. Самый дорогой район, который идет вглубь на три квартала. ну и Вот эта земля пока стоит мало. Я очертил участок между предполагаемым клубом и городом. Но если здесь будет клуб и застройка, то строиться начнут в эту сторону. То есть земля подскочит в цене, так? Уточнила она. Именно. И если ее купить сейчас, то дальше второй заработок на продаже, если простым путем идти. Хорошо. Она медленно кивнула. И сколько надо денег? Вот столько. Я кликнул на нужную вкладку в таблице И сразу такой момент. Обычно все деньги сразу не нужны, а примерно с середины проект начинает финансировать сам себя. На продажах Овплан. Верно. Но нам надо забрать сразу, я же говорила. Тогда есть два пути. Я повернулся к ней. Делать, как я здесь запланировал, просто зная, что деньги есть на все заранее и смирившись с тем, что из них придется платить проценты банку, когда они лежат, или расширить проект, скупить эту землю в сторону города, и я снова ткну в очерченный участок, и дальше на середине начать его финансировать продаж, пока ценами можно будет играть, за счет земли есть некоторый запас, а уже к окончанию они подскочат, и там почти все целиком пойдет исключительно в доход, плюс доход с продаж земли, а если проект пойдет хорошо, то можно самим туда строить начать. Дальше все будет проще. Обычно в таких случаях сначала предоставляют именно проект всего. Она постучала пальцем по карте. А здесь только эмпирический бизнес-план. Проект требует затрат. А лишних денег у меня нет. И нет времени, проектировщики работают долго. А вы говорите, что все надо сделать быстро. Потом банк проект читает и говорит «нет» ну или да это в обычной ситуации и банк не финансирует 100%, даже в моем бизнесе часть денег все же моя но у нас и обстоятельства другие верно верно боюсь что этого мы себе позволить не можем делать все по полной программе но тогда сам проект уйдет в качестве обеспечения по кредиту от этого никуда не денешься я понимаю ответил я честно но не думаю что он провалится У меня желание просто поработать бесплатно тоже нет. Выглядит нормально, — кивнула она. Но сразу ничего не скажу. Мне с этим надо переспать. Еще тут могут возникнуть интересы. Да хотя бы самого Роуланда. Одно дело, когда он оказывает услугу, и другое, если он заинтересован в проекте. Лишь бы интересы не выражались в откате с основных средств. Или пусть будет разумная сумма. Я до завтра подумаю, а потом, если приму решение, буду с ним обсуждать. Вообще-то я бы предпочла просто получить деньги, но подозреваю, что так это сделать не получится. К тому же, если роуланд будет тянуть кота за хвост, придется еще кого-то подключать, чтобы тянули хвост уже ему. Хорошо, я завтра свяжусь с вами, сбросьте мне все на почту.